Пикник накануне Рождества в Коридейле был чем-то вроде пиршества на ходу. Началось оно со стакана вина у камина, в тепле от дружно пылавших полешек, но постепенно переместилось за двери дома, так как день выдался прекрасный и казалось настоящим кощунством проводить его внутри. Люси и Рори первыми вышли в сад, а затем к ним присоединились остальные. Усевшись на стулья из кухни, подушки от Софы и толстый мохнатый коврик, который Рори принес из машины Сэма. Воздух был холоден, но солнце щедро изливало свои лучи прямо на компанию. Под защитой дома не ощущалось ни малейшего ветерка. Кэрри и Сэм прекрасно все устроили. Они привезли горячий суп, приправленный шерри, и все пили его прямо из кружек. Были свежие булочки, щедро прослоенные ветчиной с горчицей, омлет с беконом, куриные грудки, салаты с помидоров, крепкие хрустящие зеленые яблоки и толстые ломти Чеддера. А в завершении всего очень горячий кофе. Элфрида, сидя на подушке от софы, прислонилась к стене дома, подняла лицо к солнцу и закрыла глаза. Это самый лучший пикник в моей жизни. Спасибо тебе, Кэрри. «Вино изумительное. Мне кажется, что я на Майорке. И не важно, что на тебе пальто», — засмеялся Оскар. Рори и Люси, захватив с собой картофельные чипсы и плитку шоколада, исчезли в дверях дома, а через некоторое время снова появились в саду. «Там все так хорошо, Оскар», — радовалась Люси. «Только очень холодно, прямо как в Арктике», — добавил Рори. «Надо что-то делать с отоплением». «Рори, дом долго стоял пустой», — заметила Кэрри. «И потом, сейчас декабрь. а В декабре никогда не бывает очень тепло». «Нет», — твердо заявил Оскар, — «Рори прав. Отоплением мы займемся в первую очередь. А куда вы двое снова отправляетесь? Хотим взять Горацио и прогуляться по берегу». «Оскар допил кофе. Я с вами». Он сидел на ступеньке кухонного крыльца и теперь протянул руку Рори, чтобы тот помог ему встать. После такого першества нужно размяться. Кто с нами? Я пойду, сказала Кэри. А я нет, твердо заявила Элфрида. Почему бы не посидеть, ну хотя бы недолго? Здесь такая божественная тишина и покой. Скорость темнеет, и гулять будет поздно. А как вы, Сэм? Я останусь с Элфридой. «Хочу как следует осмотреть дом». Показывать дом майора Сэму было совсем не то, что бродить по комнатам с Оскаром. С Оскаром Элфрида просто переходила из комнаты в комнату, удовлетворенная тем, что дом не такой уж маленький, неудобный и ветхий, как они опасались. Однако Сэм, конечно же, был гораздо практичнее и внимательнее. Он простукал стены, осмотрел оконные рамы, опорное перекрытие и ничего не сказал, когда Элфрида продемонстрировала ему пристроенную ванную. Наконец они кончили осмотр и вернулись в гостиную. Огонь в камине почти догорел, и Элфрида, помешав угли кочергой, подложила еще пару полешек. А Сэм во время осмотра говорил очень мало, и она стала опасаться, что ему совсем не понравилось наследство, полученное Оскаром, и теперь он обрушит на нее новость о непригодности дома для обитания. «Так что скажете, Сэм?» — нервно спросила она. «Думаю, у этого дома неплохие перспективы и местоположение райское. Подождите минуту. Я должен кое-что достать из машины. Здесь есть электричество. Можно зажечь свет? Становится темно». Когда он ушел, она повернула выключатель. Комнату слабо осветила лампочка на потолке. «Была ли она при последнем издыхании?» или же явилась свидетельством прижимистости майора Билликлифа. На столе рядом с камином стояла еще одна лампа. Элфрида включила и ее, и стала немного светлее. Сэм вернулся с желтым блокнотом и ручкой. Они сели на софу. А теперь Сэм сунул руку в карман, достал очки и надел их на нос. «Давайте говорить по существу. Вы готовы жить в этом доме?» «Оставив все как есть или же хотите кое-что переделать?» «В зависимости от обстоятельств». «Каких? Сколько будут стоить переделки?» «Предположим». И он начал составлять список. «Предположим, вы ломаете существующую кухню и ванную. Они безобразны, нефункциональны и загораживают свет. Затем, мне кажется, стоит снять перегородку между двумя нижними комнатами». Она из отштукатуренной дранки и не является опорной. Таким образом, вы получите одну большую комнату. Я предложил бы также в столовой оборудовать кухню, а к ней пристроить небольшую веранду, выходящую окнами на юг. Южную и западную стены надо застеклить. У вас будет прекрасный вид и не пропадет ни одного лучика солнца. А кроме того, появится дополнительное крытое пространство, небольшая терраса. Ее можно использовать в теплые летние вечера. А что делать с лестницей? Передвинуть к задней стене. А куда девать холодильник и стиральную машину? Встроить в кухонное оборудование. Здесь есть труба, и вы можете поставить кухонную печь, ага, или Рейнбер. Она дает постоянное тепло и зимой и летом. А если вдруг наступит жара, что в здешних местах маловероятно, вы просто распахнете все окна и двери. А это заменит центральное отопление? Думаю, да. Дом прочный и солидный, выстроен из камня. И если вы сделаете дополнительную теплоизоляционную прокладку, в нем будет тепло. Кроме того, в гостиной у вас есть камин. А что касается спален, то там можно поставить электрические радиаторы и электрический же нагреватель для воды. Это чрезвычайно эффективно. И даже если отключат электричество, у вас останется ваша печь. А что с ванной? Сделать новую? Сэм быстро набросал чертежик на бумаге. Можно оборудовать ее над столовой. А комната для Люси? В маленькой спальне ужасно темно. Если вы избавитесь от старой ванной и коридора, то в южной стене можно будет сделать еще одно окно. Элфрида молча смотрела на желтый блокнот, в котором Сэм записывал свои простые и разумные советы, и удивлялась, как быстро он разрешил все затруднения. Ей понравилось предложение о большом открытом пространстве внизу. Она уже представляла, как они с Оскаром сидят у камина, а в дальнем конце комнаты к их услугам все удобства современной кухни. «А прихожая как же?» «Откажитесь от нее!» Это всего лишь отстойник для сквозняков. Новая входная дверь с двойным остеклением не даст холоду проникнуть внутрь. Элфрида задумчиво покусывала ноготь. А во сколько это обойдется? Честно говоря, не знаю. Дороже восьмидесяти тысяч фунтов. Сэм рассмеялся, и лицо его избороздили лучистые морщинки. Нет, Элфрида, не думаю, чтобы это стоило так дорого. Вы же, в конце концов, не перекраиваете дом, просто приспосабливаете его для жизни. Крыша, кажется, прочная, а это самое главное, и не следа плесени. Однако я считаю, что надо вам вызвать оценщика, составить смету, и советую сменить всю проводку. Но даже тогда потребуется меньше 80 тысяч. Сэм снял очки и посмотрел на Элфреду. «А у вас они есть?» «Нет еще, но я надеялась их получить. Джемми Эрскин Эрл собирается продать мои дорожные часы». «Да, вы еще не знаете, мы вам не говорили, но оказалось, что эти часы — очень редкий экземпляр, коллекционная вещь и дорого стоит, поэтому я сказала, чтобы он их продал». «За 80 тысяч?» Это он сам назвал сумму и сказал, что если продавать — то по самой высокой цене. Может, и за все 85. Но в таком случае у вас не будет никаких проблем. Я просто в восторге, очень за вас рад. Соглашайтесь, Элфреда. Но мы должны нанять архитектора и получить разрешение на перепланировку. А почему бы вам не обратиться к жене местного врача Дженет Синклер? Она архитектор. К тому же местная и знает всех лучших строителей, столяров и водопроводчиков. А как долго будут идти работы? Наверное, полгода. Точнее сказать не могу. Тогда на это время нам придется остаться в усадьбе. Ну, разумеется. А как же вы, Сэм? Вы ведь хотите купить усадьбу? Я могу и подождать. И уж, конечно, не выброшу вас на улицу. Но вы будете работать в Бакле, а как же с жильем? «Что-нибудь придумаю». И тут Элфриду осенила блестящая идея. Она сразу же в своей импульсивной манере высказала ее. «Вы можете жить с нами, в усадьбе. Вы, Люси, Оскар и я. У вас же есть там комната, И вы можете остаться». Сэм опять засмеялся. «Элфрида, такие предложения следует серьезно взвешивать». «Почему?» «Да потому что вы можете и передумать». Кроме того, вам следует обсудить это с Оскаром. Ему это может совсем не понравиться. Оскар будет очень рад, если вы останетесь с нами. И я тоже. Для меня это будет новое занятие – сдавать жилье. Знаете, я в своей жизни много чем занималась. Была актрисой, хотя и не очень хорошей. Одно время работала официанткой. А еще шила диванные подушки. Теперь стану домовладелицей. Пожалуйста, соглашайтесь. У меня такое чувство, что усадьба каким-то непостижимым образом уже ваша, хотя вы ее еще и не купили. Словно ваш приезд сюда был заранее кем-то предрешен, и вам самой судьбой предназначено здесь жить. Спасибо, в таком случае я принимаю ваше предложение, если, конечно, Оскар его одобрит. Когда все вернулись с прогулки, солнце уже краешком зацепило землю. Оскар и Кэрри пришли первыми, а за ними Горацио, который явно хотел пить. Ну и как прогулялись? спросила Элфрида, открывая буфет, чтобы отыскать подходящую миску для собаки. Прекрасно, ответила Кэрри, разматывая шарф. Божественное место. И на берегу все здешние птицы. Утки, пеликаны, чайки. Ну, а вы поговорили с Сэмом. Он меня просто потряс, уже набросал план переделок. «Оскар, ты должен обязательно посмотреть. И в сущности, нам очень мало придется что делать. Всего лишь кое-что сломать, кое-что построить, убрать стену и поставить печь». «Не раздевай рот, Оскар, все это очень просто. Нашим архитектором будет Дженнет Синклер. И Сэм говорит, что мы должны пригласить оценщика, а также сменить всю старую проводку. Но он считает, что это хороший дом. Иди сюда, посмотри». За полчаса, пока все ждали возвращения Люси и Рори, Оскар посмотрел наброски плана, выслушал идеи Сэма, убедился в их целесообразности и дал согласие на переделку. Кэрри тоже одобрила предложение Сэма. «Знаете, мне всегда нравилась идея большого первого этажа без всяких перегородок, особенно в маленьком доме. Увеличив пространство, вы получите больше солнечного света. «Сэм, вы умница. Почему вы так хорошо разбираетесь в перепланировках, в сносе стен и где научились чертить?» «Ну, два последних месяца я не вылезаю из планов, проектов, чертежей и калик. Надо быть уж очень тупым, чтобы не приобрести крохи каких-то знаний». Уже почти стемнело, Кэрри взглянула на часы и сказала, что пора возвращаться в Криган. Люси еще предстояло накрыть на стол для завтрашнего рождественского обеда, а Кэри собиралась приготовить какое-нибудь сытное блюдо на вечер. «Мы ведь пойдем на ночную службу Элфрида?» — спросила Кэри. «Да, наверное. Оскар хочет остаться дома, а я пойду». «И я. Люси и Сэм тоже идут. Поужинаем попозже, ведь вечер будет долгий. Мы сможем сыграть в карты. Я нашел...» «Несколько колод в нижнем ящике книжного шкафа. Кто умеет играть в канасту с тремя колодами?» «В самбу, хотите сказать?» — спросил Сэм. «Я умею. Когда я жил в Нью-Йорке, это было там очень модно». «А я не умею играть», — заявила Люси. «Ничего, мы будем играть с тобой на пару», — пообещал Оскар. Тем временем собрали и уложили все, что осталось от пикника. Отыскали шапки и перчатки, и решили, кто с кем поедет. Первая партия уселась в машину Сэма, Элфрида, Оскар и Горацио остались, чтобы запереть дом и выехать попозже, и сейчас вышли проводить остальных. Было всего лишь четыре часа дня, но уже подкрались синие сумерки и прекрасная новорожденная луна, нежная как цветок, выплыла на сапфировое небо. Снежные вершины холмов слабо светились в странном сумеречном мерцании луны. Начался отлив. Отступая, море обнажило волнистую песчаную отмель. Еще летали кроншнепы, оглашая криком побережье. Но другие птицы уже замолчали, спев все свои длинные песни. Большой дискавери, мигнув хвостовыми огнями, исчез за поворотом. Оскар и Элфреда стояли у двери, пока могли уловить шум мотора, потом вошли в дом. «Не хочется уезжать, не хочется уходить отсюда, не хочется, чтобы этот день кончался», — сказала Элфрида. «Тогда побудем здесь еще немного. Если бы здесь нашелся чай, я бы тебе заварила. Попьем, когда вернемся». Оскар устало опустился на софу на место Сэма. Он прошелся с молодежью дальше, чем собирался, и утомился. Элфрида подбросила в огонь остатки топлива, потом села напротив и протянула к огню закоченевшие пальцы. «Мы будем здесь жить, правда, Оскар?» «Если хочешь». «Я хочу, а ты?» «Да. Признаюсь, у меня были сомнения, но теперь, когда я снова увидел дом, и Сэм рассказал, что можно сделать...» Считаю, что мы можем переехать. Это замечательно. Придут архитектор и строители, и все станет новым. Один из моих любимых запахов — это когда пахнет мокрой звездкой, а на втором месте — запах свежей краски. А как насчет мебели? Какое-то время придется обходиться тем, что есть, а потом оглядимся, поездим, может быть, купим что-нибудь красивое на аукционе. Но прежде всего надо сделать дом таким, каким мы хотим его видеть. Теплым, светлым, полным воздуха. С печью и красивой кухней. Тепло важнее всего. Как это майор прожил здесь так долго и не умер от переохлаждения? Ну, он был человеком старой закалки, толстый твидовый пиджак, длинные шерстяные кальсоны. И я не желаю слышать чепуху насчет того, что холодно. Но ты никогда не будешь так свести себя, правда, Оскар? Я не переживу, если ты станешь носить длинные шерстяные кальсоны. Если мне хоть немного повезет, я их в жизни не надену. Тени удлинились. Темнота за окном уже поглотила голые деревья. Элфрида вздохнула. Наверное, пора ехать. Нельзя всю готовку взваливать на Кэри. Подожди. Я еще хочу поговорить. «О чем?» «О нас с тобой». «Но...» Она хотела была ответить. «Мы весь день говорили только о нас с тобой, однако Оскар ее перебил. Пожалуйста, просто выслушай меня». Он говорил так серьезно и настойчиво, что она встала, подошла и села рядом с ним на старой софе, а он положил ладонь на ее руку. Элфреда вспомнила, что это однажды уже было, когда они сидели за кухонным столом в Грендже после гибели Глории и Франчески, и она никак не могла найти подходящие слова утешения. Слушаю. Мы собираемся сделать новый шаг вместе. Это наше общее дело — поднять дом и стратить на это большие деньги, и потом жить здесь. Кроме того, в обозримом будущем с нами будет жить и Люси. Ты не думаешь, что, может быть, настало время нам заключить брак, стать мужем и женой? Это лишь формальность, я знаю, потому что при всем старании наш союз вряд ли может стать крепче, нежели сейчас. Но брак скрепит его словно печатью, не в моральном смысле, но просто как бы лишний раз подтвердит нашу веру в будущее. Элфрида почувствовала, как ее непослушные, глупые глаза наполняются слезами. «Оскар!» Она отняла руку и стала искать носовой платок. «Старые люди выглядят ужасно некрасиво, когда плачут», — опять подумала она. «Тебе совершенно не обязательно это предлагать, ведь прошло меньше двух месяцев после... Еще слишком мало мы грустили. Этого времени недостаточно, чтобы...» «Воспрянуть. И ты в данном случае не обязан думать обо мне, потому что я не отношусь к женщинам, которым обязательно надо быть замужем. Я с радостью останусь с тобой навсегда и так, и я не хочу, чтобы ты считал своим долгом жениться на мне. Но я предлагаю это не из чувства долга. Я люблю тебя. Я почитаю тебя и сейчас, при теперешнем положении вещей». Я думаю, ни ты, ни я не придаем ни малейшего значения тому, что о нас думают или говорят другие. Если бы все оставалось, как оно есть, я бы с радостью вел нынешний образ жизни. Но у нас теперь есть Люси, и мы должны подумать о ней. Но какое значение имеет ее присутствие для нашего образа жизни? О, моя любимая, дорогая Элфрида, ты подумай вот о чем. «Пока что жители Кригана относились к нам с тобой с величайшей добротой, даже терпимостью. Нам не задавали никаких вопросов. Ни единый человек не кинул в нас камень, даже самый крохотный. Но с появлением в нашем доме Люси все изменится. Она пойдет в местную школу, а дети не всегда добры. Пойдут слухи. Да, это бывает даже в наши дни и в нашем веке. Родители могут озлобиться и повести себя некрасиво, Не хочу, чтобы подобные вещи болезненно сказывались на Люси. Нам также придется считаться и с новым мужем Николы. Мы же о нем ничего не знаем. Возможно, он порядочный человек, а может, один из тех высокомерных людей с очень жестким моральным кодексом. Иногда они с Николой будут приезжать к нам, а мы ведь не хотим давать им ни малейшего повода увести от нас Люси в Америку, вопреки ее желанию, правда? Ты хочешь сказать, что Рэндалл не захочет ее оставить у нас только потому, что мы живем во грехе? Именно так. Значит, ради нее мы должны быть женаты. Говоря откровенно, да. Но Глория... Глория как раз поняла бы это раньше всех. Прошло очень мало времени, Оскар. Знаю. Ты уверен, что так можно? — Да, уверен, потому что одно бесспорное — это ты помогла мне начать все сначала. Это ты сделала самое мрачное и горькое время в моей жизни не только сносным, не только стоящим, чтобы продолжать жить, но даже привнесла в мою жизнь радость. Мне кажется, что тебе вообще это свойственно — дарить радость одним своим существованием. Мы не можем вернуться назад. Жизнь для нас обоих никогда не станет прежней но она может стать другой, и ты мне это доказала. Даже стать хорошей. Я уже давно тебе сказал, что ты всегда можешь заставить меня смеяться. И еще ты заставила меня полюбить. Я теперь не представляю себе жизни без тебя. Пожалуйста, выходи за меня замуж. Если бы у меня так чертовски не застыли суставы, я бы сейчас встал на колени. А вот этого не надо. Элфрида, наконец, нашла платок и высморкалась. Но я очень, очень хочу выйти за тебя замуж. Спасибо, что ты сделал мне предложение. Она отложила платок в сторону, и он снова взял ее за руку. Итак, мы обручились. Мы объявим всем об этом. Сразу или будем хранить тайну? Давай пока не будем объявлять. Насладимся нашим секретом. Ты права. И так произошло столько событий. Пусть пройдет Рождество, а потом я повезу тебя в Кинсфери, куплю тебе бриллиантовое кольцо, и после мы объявим о своем счастье на весь мир. Честно говоря, я не жажду бриллиантов. А тогда что же мне тебе подарить? Может, кольцо с аквамарином? Оскар рассмеялся и поцеловал ее. И так бы они и сидели в сумерках весь вечер, но последние полежки догорели, и в доме с заходом солнца снова стало холодно. Пора было уезжать. Снаружи воздух тоже быстро остыл, и снова наступила зима. С севера налетел ветер и зашелестел голыми ветками большой березы, которая стояла напротив их калитки. Эльфрида, глубоко засунув руки в карманы, осмотрелась. Луна поднималась все выше. Проклюнулась первая звезда. «Мы вернемся», — сказала она, не обращаясь ни к кому в особенности. «Конечно». Оскар запер входную дверь своего дома, взял Эльфриду за руку. изгораться Горацио на поводке они зашагали в темно-синем вечернем сумраке по дорожке, усыпанной. Галькой.